И засмеялась перед ним нежное лицо Анфисы. И так соблазнительно открылись розовые губы ее. «Ниночка!» — крикнул Прохор, чтобы прогнать искушение. «Милая Ниночка! Невеста моя!» Лунная ночь. Он возвращался из лесу. Масленица еще не угомонилась, Костры также горели, Возле них с песнями кружилась молодежь, Кое-где бродили по сугробам пьяные, из конца в конец перекликались петухи. Вот вырвалась из лунной мути тройка, Забулькали, затренькали бубенцы с колокольцами, Мимо Прохора прокатил отец, Рядом с ним Анфиса. На ее голове бледно-голубая шаль, Отец что-то выкрикивал пьяным голосом и крутил в воздухе шапкой. Она смеялась, и серебристый, тронутый грустью смех ее, вплетался в звучный хохот бубенцов. А-а-а! про себя воскликнул Прохор, и, незамеченный, бегом домой. Тройка уже стояла у купеческих ворот, Прохор спрятался в тень напротив, отец Поцеловал Анфису, сказал, ну, иди с Богом, и покарабкался на крыльцо. Она застонала протяжно так, ух, и пошла к себе. Сначала тихо, затем все ускоряя шаг. Прохор подбежал к взмыленной тройке, повелительно шепнул ямщику живо долой и вскочил на облучок. Высокая, скрестив на груди руки, красавица в раздумье шла, опустив голову. Прохор забрал в горсть вожжи, гикнул и понесся на нее. Она быстро обернулась, хотела отскочить. Прохор, жизнь! Но пристяжка смяла ее. — Эй, стопчу, не видишь! — крикнул Прохор, и тройка помчалась дальше. Всях в снегу. Белая, как снег, подняла санфиса, постояла минуту, поглядела вслед тройки и заплакала неутешно. Тройка мчалась к лесу, глаза Прохора сверкали, сверкали звезды в ночи. Прохор закусил губы, голова его закружилась, закружили звезды в ночи и месяц скакнул на землю. Тоска, холодный огонь, мучительный стыд и жалость. Петр Данилович ругал жену, грозился, орал на весь дом, требовал Прохора. Вышел Ибрагим, поворочил глазами страшно, сказал на надо. А зайку обижать не надо. Пьяный, спи. Аннет, кинжал в бруха. Петр Данилович что-то пробурчал и быстро улегся спать. Потрясучая ведьма по прозвищу Клюка растирала скипидаром крепкое белое тело Анфисы. Анфиса стонала. Очень больно, Ноге в бедре. Крюка завтра поведет Анфису в баню, Спрыснет с семи окатых камушков водой. Как ты это? Кто тебя? Сама. Сама. И не спалось ей всю ночь, Всю ночь до морозной зари, Продумала она, Как сиротливое ее сердце. Как оно горячо и жадно. Сокол, сокол, кровью своей я пою тебя От всего, от рекус, от света, От царства небесного. А ты не уйдешь от меня, сокол. Всю ночь напролет до желтой холодной зари Строчил Прохор письмо, Нине Куприяновой. И не хотелось писать...